Студия Медиакнига представляет. Анна Владимирова. Телохранитель. Страсть в живописной технике. Читает актриса Ульяна Галич. Пролог. Ранняя предрассветная морось пробралась за шиворот пальто, едва он вышел из подъезда на улицу. Но это было ничто. по сравнению с тем холодом и яростью, что разрывали изнутри. Дейрон сжал кулаки, застывая, чтобы дать эмоции ему лечься. И в этот миг накатило предчувствие опасности. На пустынной стоянке на первый взгляд было все так же, как и час назад, когда он только приехал. Но все же что-то изменилось. Непонятно как... Но он всегда чувствовал опасность, даже если ее источник делал все, чтобы оставаться незамеченным. Сейчас тот даже не дышал. Текли секунды. Нет, резкий выдох он уловил четко. Но все же чересчур спокойный и хладнокровный. Это говорило лишь о том, что тот, кто прячется сейчас среди колонн, понятия не имел, на кого вёл охоту. Дерн шагнул от двери нарочито небрежно и расслабленно. Всего шаг. Слух уловил ещё один резкий выдох, потом вдох, и неизвестный рванулся из-за ближайшей колонны. Его движения были не свойственны обычному человеку, слишком лаконичные и выверенные. В руках взлетело оружие. Но было поздно. В его грудь уже смотрела и нетерпеливо подмигивала индикатором заряда обоймы дула бластера, который Дэйран вытащил на долю секунды раньше. Так они и застыли друг напротив друга. Дэйран хладнокровно скользнул взглядом по нападающему, и что-то неприятно кольнуло в груди. Тот оказался слишком похожим на его друга киборга оставлённого в криокамере на корабле. Такие же тёмные волосы и чёрные глаза. Только взгляд у этого был неприязненный и враждебный. Что тебе нужно? жёстко потребовал он. Где Леа? потребовал киборг, благоразумно не двигаясь. Пистолет в его руке опустился, признавая поражение. Дейрон прищурился, обдумывая ситуацию. Киборг был опасен. По-хорошему, его бы прибить и прикопать в надежном месте. Но он дорог Леа. «Ее увезли на Арциус», — ответил нехотя. Взгляд Киборга расфокусировался и сполз с лица Дейрона. «Ты тот тип с портрета», — вдруг выдохнул Крист. Это из-за тебя всё произошло. Да что ты говоришь? зло процидил Дэйрон. Где ты был, когда её чуть не утащили с этой стоянки в машину какого-то урода? А когда она с пневманией собиралась танцевать в клубе? Крист вскинул на него ненавидящий взгляд. После того, как она вылетела из твоей квартиры, чуть не отдалась в привате следующим вечером. а хозяин клуба устроил на нее аукцион. «Не знал?» — продолжал Дейрон неприязненно щурясь. «Где ты был?» «Ты думаешь, такой герой?» — взорвался Крист, шагая вплотную к дулу бластера. «Объявился и разнес нашу жизнь к чертям! Думаешь, я ничего не пытался сделать? Все эти четыре года в голоде!» Грези и вечным страхи быть пойманными. У меня почти получилось её вытащить, если бы не ты. Дэйрон отступил на шаг, убирая оружие. Доверять этому киборгу он не собирался. Да и его боевые навыки оставляли желать лучшего. Крист ведь не был на войне и понятия не имел о реальном бое. Дэрен был уверен, что успеет вытащить бластер два раза, пока Киборг скинет свой пистолет. Ты за ней отправляешься. Глухо спросил Крист. Голос его дрогнул. Да. Дэрен отвернулся и направился к своей машине. Возьми меня с собой. Нет. Он даже не обернулся. Возьми меня с собой. Угрожающе процедил Крист. Щёлкнул курок, обозначив точку в переговорах. Сомневаться не приходилось. Киборг целился ему в спину. Дэйра напустил взгляд и выдохнул. Бластер незаметно и послушно скользнул в ладонь. Пространство вокруг зазвенело от напряжения, сжимая реальность до одной секунды. И раздался выстрел.